В кабинете слева от стола — тайник. Вот здесь, в стене, видишь, указано крестиком. Менели угрюмой кемнул головой. «Будь осторожен, не рискуй. Постарайся узнать, где Таамы. Возможно, его кто-то видел. Узнай, кто именно из соседей. Где, когда. Можешь широко пользоваться своим удостоверением. Ты же теперь полицейский. Ты, Мигель, берешь на себя Багор». Городок расположен недалеко от Джакарты, на юге. Кстати, там же находится и научный институт Каучука, и ты можешь побывать в нем. Ведь ты теперь коммерсант. Хочешь поселиться в окрестностях Джакарты и купить каучуковую плантацию? Это на случай, если кто-нибудь спросит. А главное, в Богоре не вышел на связь член группы Фагельвейда Джон Моррисон. Тааме, успев сообщить об этом, замолчал. «Проверь, почему не вышел на связь Моррисон?» «Вот здесь у вокзала должен быть тайник!» Возможно, он успел оставить донесение. «Вот точный план и схема. А вот фотографии. Это рядом с вокзалом. Первый раз слышу, что в Индонезии существует железная дорога», — ворчит Гонсалес. Цивилизация шагает быстрыми темпами, Мигель. «Кстати, постарайся не забыть, в твоем родном городе на Ямайке, в Спаништауне, тоже есть железная дорога?» «Уже прочел, знаю». «А где будешь ты?» — спрашивает уиджи «Я беру на себя район порта. Там жил наш второй связник. Да и резервный вариант встречи группы Фагельвейда находится там. Насколько я знаю, именно район порта всегда привлекал пристальное внимание нашего руководства». Я думаю, клубок можно распутать и с этого края. Все остальное нам сообщит координатор зоны. А где он будет нас ждать? В Джакарте. Он проконтролирует наши действия и в случае необходимости подключится к нам. Он же сообщит нам о положении дел в этом районе. «Луиджи, встреча произойдет в отеле, где ты остановишься, в баре этого отеля» послезавтра в 7 часов вечера. Вместо пароля координатор назовет свой код М17. Багор, день 9 Прямая шоссейная дорога вела мимо огромных деревьев, и Мигель с интересом рассматривал их. Вот, кажется, пальмы. А это что? Наверное, хлебные деревья. Неужели они такие? А спросить нельзя. «Да и вряд ли кто-нибудь из этих людей, окружающих его, знает, что это такое. Вокруг сидят либо туристы, либо крестьяне, расположенных поблизости плантации». Проклятая духота! Гонсалес потрогал оружие влажными руками. «В такую погоду лучше, конечно, ездить без этих украшений, и вообще лучше было бы взять машину». Но Мигель хорошо знал свои способности и никогда их не переоценивал. «Это только в кино». Агент умеет все. Однажды, находясь на задании, он умудрился в течение одного дня трижды ударить свой автомобиль и с тех пор старался обходиться без машины, не доверяя самому себе. Кроме того, он прекрасно понимал, что если его в Багоре ждут, то обязательно заинтересуются яванским туристом, берущим машину в прокате для поездки в Багор. А устроить автомобильную катастрофу могут сейчас даже дилетанты, и он не собирался давать лишних шансов своим противникам. И вот теперь из Джакарты в Багор пришлось ехать рейсовым автобусом. Машина была переполнена. Все что-то бубнили, быстро говорили, кричали, но Мигель почти не прислушивался, оглядываясь по сторонам. Огромные, невиданные до сих пор деревья окружали его, и он восхищался их красотой. «Можно считать, что мне крупно повезло, — думал он, — побывать в Индонезии. Если еще я выберусь отсюда живым, то будет вообще великолепно. А когда-нибудь на старости лет я сяду за стол и опишу все приключения и вот эти прелести в своих мемуарах». Автобус резко бросил на повороте, и Гонсалес сильно ударился плечом. «Вот-вот, и эти прелести тоже». Вдали показался город. Окружающие загалдели, казалось, каждый старался перекричать другого. Ну и шум, — недовольно поморщился Мигель. Машина въехала в город, и его попутчики, хватая свои корзинки, тюки, чемоданы, поспешили к выходу.